А про другие места Московского государства лучше не то, что не говорить, а и не думать. Открылись московские ворота, начали впускать возы. Не сразу, а по одному, и всё с придирками. Прощупали возы до дна, нет ли под товаром пищали или топоров. Возы с мелкими дровами не пропустили, сказали: "Это не дрова, а дреколье воевать". Плотники пришли, Плотников пропустили, а топоры у них отобрали, говорят, оружие. Да и самих плотников обыскали, нет ли у них за пазухой камня, тоже оружие. Для верности распоясали. Уже проехали и возы в ворота, как прискакал Орлов с челединцами. Хотели его обыскать, но ткнул он цыдульку начальнику караула. Был тот неграмотен, но сообразил, что... Болкого непонятный, вероятно, латынь пропустил. Веснеет. На черновых крышах висят сосульки. Народу на улицах много, собираются кучками, о чём-то говорят. Среди непрерывных рядов домов и заборов есть бреши. Щепки лежат на пустылых местах, брошенные брёвна на пожар не похожи сообразил Орлов: дров в Москве нет, значит, разбирают на дрова опальные дворы. Кто убежал от поляков и оставил дом без охраны, вот и пошёл его дворишка на топливо. И не то, чтобы соседи злились, а так топить нечем. На улицах рогаток нет, улицы прочищены и шалаши сняты. Из домов выезжают возы Возы плотные, покрытые рдном, перевязанные, за возами идут польские и немецкие люди, переезжают в Китай-город и Кремль. У Белого города задержались. Поехали обходом через трубу. Там, где разлилась река Неглинная, широким прудом, обычно ворота раньше открывались. Ворота закрыты. У ворот немецкие и польские возы подстояли послушали. Вчера было вербное воскресенье, а вокновенно в этот день из Кремля выезжал патриарх на лошади. У лошади уши приставные и полотнянная попона, изображала она осла. Ехал на ней патриарх, а вёл лошадь царь. А за патриархом ввезли большую вербу, украшенную, а на вербе, как птицы, сидели певчие и пели. Вчера шествие было, но народу на Красную площадь не пришло. Открыли ворота Белого города. Сперва к мост спустили, потом открыли кованные ворота. Поехали в башню, там поворот и в повороте подъёмные решётки. Везёт же людям, думал Орлов, и такую крепость заняли обманом. Ворота в Китайгородской стене были уже открыты. Выехали на Красную площадь. Вся площадь заставлена ларьками, шалашами, лавками. В разрывах между лавками видны зубцы невысокой стены, идущей вдоль рва. Ров по зимнему времени пуст. Лавки открыты, а торговли не видно. Подъехал Орлов к Фроловским воротам, показал страже записку. Пошли докладывать. К Горсеевскому, конечно, Орлова не допустили. Записку взяли. Кремль был переполнен. Пошёл Григорий Орлов на поклон к Михаилу Салтыкову по прозвищу Кривой. Салтыков Орлова принял тревожно и даже не гордился очень. Рассказывал, что патриарха взяли под стражу, а он упёрся. Так как время постное, то даёт патриарху на неделю ведро воды и сноп овсяной соломы необмолоченной, может образумиться. Служить полякам стоит. Царица Марфа, Иван Грозного седьмая жена, что признавала самозванца своим сыном, а потом Шуйскому помогла, просила недавно деревнишек дали, а ему солтыкову дали вагу. Тот Орлов Ахну это царский кус раньше им марфа борецкая посадница владела потом борис годунов потом шуйский а тут солцыков